Берлин, посольство Норвегии, 6 октября 1953 года Это был обычный прием, устроенный по случаю... А какая разница? Для военно-воздушного атташе генерал-майора Эггеля Аронсона важно было лишь то, что к нему подошел Гер Кноп, с которым славный норвежский воин был знаком еще с 1941 -го года. Да, оккупация, но ведь Норвегия — демократическая страна, а не диктатура, подвергающая своих верных солдат репрессиям за пребывание в плену. В те прошлые годы геркноп Кноп носил погоны Люфтваффе, сейчас же был в штатском и работал в Люфтганзе. — Герр Арансен, могу я сказать вам нечто не для чужих ушей? — Очень скоро, возможно, уже завтра вы получите приказ из Осло немедленно вернуться, после чего дома вы проживете весьма недолго. Это решил кто-то из ваших тех, кто выше вас. арансен слегка сбледнул с лица, и это не укрылось от внимания Герра Кноппа. Однако норвежец быстро справился с собой и спросил, — Вы из Штази или работаете сейчас на русских? «Гэр Аронсен, открою вам маленький секрет. Тогда в Тронхемии я не в отделе снабжения служил, а в разведке Люфтваффе. А вам известно, что в конторах бывших сотрудников не бывает. Однако, с вашего дозволения, продолжим. Вы все же немалая фигура с вашим званием и должностью, и чтобы ее устранить, должна быть веская причина». Кому из своих вы перешли дорогу настолько, что он решил вас убрать? Мы могли бы вам помочь, но, сами понимаете, благотворительность не в наших интересах. Если у вас есть, что нам предложить, то можете рассчитывать на нашу помощь. Я не настаиваю на немедленном ответе. Вот моя визитная карточка. Впрочем, вам и так известен мой телефон. Если у вас появится желание, можем встретиться в Баварии. Вы ведь помните тот уютный ресторанчик на Харл-Маркштрассе? Аронсен хотел бы забыть о том разговоре, но через три дня его вызвал посол, и слова немца оказались правдой. Отзыв домой по чрезвычайно срочному делу, без указания причины, что уже само по себе было подозрительно, и посол ничего не знал. Так что Аронсен решился... Убить ведь могут не его одного. В том же 50-м у советника Йоргенсона на вилле взорвался газ, из семьи семье никто не выжил. И слухи ходили, что это не несчастный случай был. Или автомобильную катастрофу устроят. А ведь Сельма и девочки не раз просили его подвести, потому тот же поспешил позвонить кнопку который оказался на месте и назначил встречу в том самом ресторанчике в семь вечера. Итак, господин Арнсен, норвежец нервно огляделся. То, что он сейчас совершит, называлось государственная измена. А законы норвежского королевства либеральны, но не настолько же. Но и выбора не было, мертвым слава не нужна. Не предел он сюда, наверное, его имени стали бы подвергать позору, похоронили бы с положенными почестями в мундире с орденами подружинный салют. А рядом, возможно, несли бы еще три гроба, один большой и два поменьше. Нет, хватит с него подвигов, он уже достаточно отдал своей стороне, и в конце концов не он начал эту игру. Вы уверены, что нас никто не услышит? и не узнать прежде времени о нашей встрече? Обижайте, Герарансен. Это ведь наша территория, и в этот кабинет никто не войдет, если мы не дозволим. Открою вам еще одну тайну. Мы вышли на вас, потому что на вас готовилось покушение здесь. Однако нам повезло узнать о том прежде, что вызвало наш интерес уже к вашей персоне. Итак, я слушаю. «Король Хокон VII был убит», — сказал Арансен, будто бросаясь в пропасть. И это было сделано по прямому приказу посла США, который вломился к королю вместе со своими громилами, охрана была подкуплена и не вмешалась. «Ну, это мы знаем», — ответил немец. «Разговор о том ходили еще тогда». «Есть еще пленка с записью», — сказал Арансен. Так случилось, что Величество как раз перед этим говорил со мной, отдавая приказ, а после оставил трубку, не повешенный на рычаг, по небрежности или уже что-то подозревал. И телефонные аппараты у меня и его Величество были встроены звукозаписью. Его Величество был немного позер и хотел сохранить для истории все свои приказы. Но Такие телефоны были закуплены для всех важных министерств. Я сразу изъял пленку, хотел показать, как улику принцу Улафу, вернее, уже к королю, но не решился. Почему? Раз уж вы попытались начать свою игру, не уничтожили запись? Думал, сделать хоть что-то против того, с чем не согласен, но решил присмотреться. Если эти убили короля прямо в его кабинете, то за мою голову никто бы и кроны не дал». И улов показался мне патриотом Норвегии, то есть он бы даже ради отца, которого уже не вернуть, не стал бы ссориться с американцами. И В лучшем случае постарался бы договориться с ними полюбовно, а разменной монетой стала бы моя жизнь. Что ж, мы вас услышали, Гер Арнсен. Где пленка и что вы за нее хотите? Можем предложить вам политическое убежище дожизненную пенсию, а если пожелаете, то и работу. Этого мало. Восло моя семья, жена и две дочки. Если вы сумеете вывести их сюда, тогда я скажу вам пароль, по которому вам выдадут пленку. Она в одном банке в некой нейтральной стране. В Люксембурге, Гер Аронсон, позвольте дать вам совет. Будьте лучшим физиономистом. У вас по лицу все можно прочесть. Хотя говорят, что скандинавы невозмутимы. Но не беспокойтесь. Мы играем честно. Обманим и вас сейчас. Завтра нам трудно было бы договориться с кем-то другим. Тем более, что вывести из Осла женщину и двух девочек для нашей фирмы не такая сложная задача. Шестидневный срок вас устроит? Скажите в посольстве, что больны. Могу посодействовать. Завтра утром вам доставят средство, от которого у вас и в самом деле будут все симптомы простуды, включая высокую температуру. Не надо, геркноп, мне поверят и так. Но вы можете обеспечить мне безопасность, если они решат добраться до меня здесь в течение этих шести дней? Обижаете, Герк Аронсон. А кто еще знает о существовании записи? Никто, даже Сельма, я не говорил никому. Гераренсен, ну вы как дитя? Эти телефонные аппараты с записью производит американская фирма Бел. У вас ведь были именно такие, и запись ведется на обоих концах, пока не завершен разговор. Кому звонил ваш король? Технически узнать легко. И наверняка люди из ЦРУ поинтересовались пленкой из аппарата на королевском столе. И потому что запись продолжалась, легко могли понять, что трубка не была повешена. После чего сложить два и два. Я искренне удивляюсь, от отчего вы до сих пор живы? не попали под грузовик, не умерли от инфаркта, не отравились рыбой, не стали жертвой грабителей, не утонули в ванне и не выпали из окна. Да мало ли, что эти джентльмены могли придумать. Мне уже... 58. Я пожил достаточно, а жену и девочек жаль. Увидите вы свою жену в этом самом ресторане не позднее, чем через неделю. Но все же позвольте вынести коррективы в ваши намерения. Ваша квартира, хотя и в ней территории посольства, все же не слишком безопасное место. Да и посольский врач вполне может вколоть вам вовсе не лекарство. А вам ведь придется его допустить к осмотру. Так что гораздо лучше, если вы через пять минут на улице упадете без сознания, сердечным приступом, и будете увезены в наш госпиталь. Нет, реально падать вам не надо. Свидетели найдутся, подтвердят. Подождите, пока я сделаю один звонок, чтобы подъехала наша скорая помощь». Берлинер-сайтунг 13 октября. Король Норвегии Хакон 7 был убит по приказу посла США. Запись, случившегося в королевском кабинете 20 сентября 1950 года, эксперты подтвердили подлинность. Фигаро, Париж. В фантазиях от Кольер американцы готовы объявить атомную войну русским за убийство гражданина свободного мира. В реальности они сами убили правителя дружественной страны из собственной политической выгоды, чтобы трусливо избежать объявления войны СССР. гардиен Лондон США еще раз продемонстрировали, что прекрасные слова для них очень мало связаны с поступками в стиле реал-политик. Вопрос, нужен ли нам такой союзник, всегда готовы и предать. Телеграф Амстердам. Америка показала всем, у нее нет друзей, нет правил, есть лишь свои интересы. И эту циничную политику она прикрывает самыми возвышенными и лживыми словами. Эфтон Бладет Стокгольм. К нашему глубокому сожалению, его величество Улав Пятый категорически отказался дать интервью нашему корреспонденту. Этой честью удостоился лишь репортеру норвежской ВГ. Однако наша редакция располагает сведениями, что реальный ответ его величества весьма отличался от опубликованного вышеназванным изданием. Мне ничего не было известно и не мог быть оглашен ради нравственности читателей, особенно читательниц».